Глава десятая. Форбия. Захват Иерусалима вызвал у правителей соседних стран тревогу, ибо Египет внезапно усилился и стал представлять угрозу. Амир Мансур Ибрагим, амир Хомса и Анна Сердаут, правитель Кирака, решили присоединиться к военным орденам, чтобы противостоять Египту, иначе следующим могли стать их страны. и только сообща, объединив силы, можно было надеяться выстоять. Бедуины-лазутчики на конях постоянно наблюдали за Иерусалимом из дали и доложили магистру Орденоф, что херезийцы оставили город и двинулись к Газе. Хоть херезийцы состояли на службе у египетского султана, но народ дикий и непредсказуемый, и что они предпримут дальше, никто сказать не мог. На объединённом совете министров и правителей Решено было идти к газе. Бедуины – жители пустынных земель. Как они выживают в условиях дефицита воды и еды – загадка. Кочуют туда, куда хотят, да, собственно, ни границ, ни стражей у них не было. Дети мира, как позже называли цыган. Но и у бедуинов есть свои вожди, свои правила, которым подчиняются беспрекословно. Если кто-то нарушает неписанные законы племени и сгоняется. Но и вожди ищут выгоду, держат данное слово. Если обманешь раз, веру потеряешь навсегда. Присягу правителям стран, где они кочевали, не приносили. Но сведения о противнике поставляли регулярно. И самые свежие. Поскольку использовали не только коней, это самый быстрый транспорт, но и верблюдов, животных неприхотливых. Верблюды могут питаться колючком и не пить неделю, а то и больше. Пройдут по пескам, где кони вязнут. Коалиция против харизмийцев собиралась быстро. Общее руководство осуществлял Готье IV, Дебриен, граф Япп и Аскалона. Собирались у деревни Форбия, к северо-востоку от Газа. Всего удалось собрать около 11 тысяч воинов. Среди рыцарей отмечены представители всех орденов – тамплиеры, тефтонский орден – Орден Святого Лазаря. Хуже то, что христианская армия насчитывала всего одну тысячу всадников. В бою один конный воин стоил трех пешцев. Со стороны Айубиды, Египта, пять тысяч всадников и шесть тысяч фехоты. По числу воинов армии почти равны, но конницы египтяне превосходили за счет харизмийцев. Причем в египетском войске под командование рук над Динобейбарса Семи частями руководили мамлюки, имеющие богатый боевой опыт. Ещё когда союзники стояли лагерем, аль-мансур Ибрагим посоветовал магстрам укрепить лагерь по периметру рим, по примеру римского, застрёнными колиями и рвом, занять оборону. Наступающие всегда теряют в людской силе больше обороняющихся. Цель измотать противника без крови, потом наступать. Готье с негодованием отказался, совершив трагическую ошибку. И он, и магистр его поддержавшие, захотели ударить первыми. Решили расположить рыцарей на правом фланге, и мира в центре, а две тысячи бедуинов под командованием Сингура Аль-Захили на левом фланге. Матвей находился в палаточном лагере и слышал разговоры о том, что надо отсидеться, усилить оборону. нанести врагу урон, который подорвёт его боевой настрой. Битва началась 17 октября 1244 года утром, когда рыцари под звуки боевых труб выступили из лагеря. Тамплиерами командовал магистр Арман де Перигор, госпитальерами Гийом де Шатано, констебле Триполи. Магистром ордена Святого Лазаря был Райноль де Фрили. И во главе всех стоял Готье Четвертый. В первой и второй шеренгах шагали рыцари в накидках своих орденов, в сверкающих латах и шлемах с мечами от лучших европейских оружейников. Все они имели боевой опыт крестовых походов. За рыцарями шли оруженосцы с копьями и пешцы с различным оружием. Кто нес боевой топор, кто копье, другие булаву или трофейную саблю. Военная выучка их, в отличие от рыцарей, была слабая. Рыцари ударили по мамлюкам и наёмной египетской пехоте, завязалась битва. Под напором рыцари и всё же сказывалась выучка, опыт и дисциплина, египтяне медленно наступали, но не дрогнули, не побежали. Каждый шаг вперёд давался рыцарям с трудом, они несли потели. В Матвее удалось нанести всего несколько ударов копьём, когда рыцаря Лазарита окружили сразу трое хорезмитцев. Одного Матвей сразил, с двумя справился рыцарь. Одержав победу, рыцарь повернулся к Матвею, забрало было поднято лицо жуткого вида, безобразных шрамах и буграх. Лицо в маска, потому что нет никаких эмоций из-за последствий проказы. На накидке рыцаря зелёный крест. Как именно на накидким, Матфей. Благодарю, брат, в самой тяжёлой ситуации выручил. Как имя твоё? Матфей. Я не забуду, после боя встретимся. Не довелось. Бой шёл до полудня, начавшийся с восходом солнца. Выдохлись обе стороны, понесли потери, но не катастрофические. Поле боя на поле после боя на поле лекари вышли. Кому можно помочь, оказывали помощь прямо набранном поле шили раны. Некоторым прижигали их кипящим маслом. А то жёг от боли ины раненные теряли сознание. Ещё неизвестно, что хуже рана или ожог. Матвей, как увидел, возмутился. Однако ругаться или получать на поле бой бесполезно. Да и учились ли эти лекари у какого-нибудь грамотного врачевателя неизвестно. Хоть уже существовали университеты в Болоне, Париже и Монт-Пелье. Эти лекари их точно не оканчивали. Образованных врачей можно по пальцам пересчитать, и на поле боя их точно не будет, ибо осели в городах. Правда, с увеличением числа дипломированных специалистов, врачи появились в полевых лазаретах рядом с местами битвы за передовой. Так и сама передовая появилась при позиционной войне. с появлением огнестрельного оружия прочим во время битвы при Форбии в Китае уже был изобретён чёрный порох в германских землях подковы для лошадей в Индии шахматы в Греции греческий огонь на отвии среди павших увидел рыцаря лазарита который благодарил за помощь извечен левая рука отрублена по локоть на правом бедре глубокая до кости рана Поскольку прокаженные боли не чувствуют, рыцарь бился, пока не умер от кровопотери. В горячке боя Матвей потерял его из виду. Обе стороны разошлись. Оказывали помощь раненым, тяжелых или безнадежных добивали. Жестоко, но так поступали обе стороны, чтобы не мучились. Такое милосердие было. Рейн начальник оценил потери, строили планы на следующий день. Бейбарс предположил, что завтра рыцари и их союзники оставят прежнее построение, которое имело слабые места. Обсудил план с командирне мамлюков и предводителем харизмейцев. План с некоторыми поправками приняли. Основной удар должны были нанести харизмейцы по военам эмиров, которые располагались в центре. Если они дрогнут, армию крестьян удастся расщеленить на две части, каждую из которых легче разбить по отдельности. Со стороны Готье и Миров разбора прошедшего столкновения и анализа сделано не было. Не удалось разбить врага сегодня, получится завтра. Потери у рыцарей и союзников есть, но они не катастрофические. И рыцари, и воины и миры полны решимости завершить столкновение победой. Утро 18 октября началось с атаки египетских войск. Войска христианской армии заканчивало построение. Впереди Матвей стоял только один рыцарь и один оруженосец, а не два, как вчера. Сам Матвей вчера на поле боя обнаружил секиру. Это кий топор с широким лезвием и длинной рукоятью. Оружие серьёзное, не всякая броня выдержит такой удар. Правда владелец секиры должен иметь хорошую физическую форму. Матвей был на голову выше многих войски. Секиру вчера отмыл от крови и утром сунул товарищам за пояс. А в руки взял копье. Оружие не столь спринтоносное, как секира, зато им можно действовать на дистанции, не подпуская врага близко. Бейвар сбросил конных хорезмиенцев на обсадников обоих миров. Схватка закипела жестоко. Около часа сеча шла с попеременным успехом, но сказался численный перевес в харизмийцах. Центр начал пятиться, оголяя фланги рыцарей справа, а бедуинов слева. И все же эмиры увели остатки кавалерии. У Аль-Мансура осталось всего двести восемь садников, половина из которых была ранена. Листоносцы в начале битвы ринулись на мамлюков, и египтяне стали нести потери, ибо у рыцарей лучше защита — латы, шлемы, щиты. А уже мамлюки уступали метр за метром. Но харизмейцы, рассеявшие коницу Эмиров, ударили во фланг, в тыл. Рыцари оказались в полуокружении. Пришлось перестраивать ряды. Матвей из третьего ряда оказался в первом. Перед ним возник здоровши волосыми харизмиец. Злобно сверкая глазами, он размахивал саблей, наровя нанести режущий удар. Матвей, держа копье обеими руками, всадил ражон во врага. Харизмиец пытался саблей отвести древко в сторону, не получилось, стал заваливаться назад. Матвей тянул древко на себя, остальной наконечник застрял между рёбрами. Пришлось бросить выхватить секиру. Возможно, существовали приёмы боя для этого оружия, но Матвей их не знал. Блако было преимущество в силе и длине рук это парища. С каждым выдохом удар то влево, то вправо. То один враг упадёт, то другой свалится со страшной раной грудной клетки. Против Матвея вышел до пояса голый настоящий богатырь. Рост-то небольшого, до плеча Матвею, зато состоит из одних мышц, что под кожей бугрятся. И в плечах широк. У хризмийца и оружие подстать дубина, усыпанная железными шипами. По спине Матвея прибежал холодок. Но бояться назад отступить никак нельзя. Матвей с секирой отбивал удары дубины, сильные удары. Уставал возносить молитвы, чтобы топорище выдержало, не треснуло. Но дерево оказалось прочным, да ещё на небольшом расстоянии отобуха железной полосой усилено. Богатырь уже вспотел весь, ибо дубину даже на вид массивно до страшно. Всё же уловил момент у Матвеи, принял удар дубины, отбил и тут же, собрав все силы, секирой взмахнул вверх и вправо, раскроил хорезмийцу черех. Тот в замерном мгновении и рухнул. Матвей победный Сикиров скинул, обернулся, а живых никого. Либо неподвижно лежат, либо лежат и стонут от ранений. И у Харизмицы ситуация не лучше. А Маврюки уже на бедвинах из фронта и с флангов насилие. И вдруг удар в живот. Матвей сначала боли не почувствовал, но потом его охватила слабость. Он выронил секиру, схватился за древко стрелы, торчащие из живота, а в глазах уже потемнело, упал на спину, закрыл глаза. А среди павших уже харизмийцы шастают. С рыцарей снимают перстни, шейные цепочки с крестиками. На Матвея внимания не обратили. При ранении в живот исход всегда один – смерть. В итоге погибли более пяти тысяч рыцарей. 800 с сотень попало в плен, из которых большая часть были ранены. Мамлюки за них собирались взять выкуп. В плен попало гатье, а также магистр госпитальеров Гийом де Шатано. Из рыцарей уцелели, не попали в плен, не были ранены лишь 33 тамплиера, 27 госпитальеров и 3 тевтонца. Магистр тамплиеров Фарман де Перегор, архиепископ тирский был убит. Гатье де Бриену досталась тяжёлая доля. Его отвезли в Яф, ужасто копытали, потом распяли на городской стене. Патриарх Иерусалимский укрылся в Аккре. Пленных рыцарей, обезлённых потерями мамлюки продали в рабство на невольничьих рынках. Иерусалимское королевство оказалось после битвы при Форби в более тяжёлом положении, чем до сражения. Оно не могло собрать сильную армию. Не принесла победы успеха и обидам. Хоризминцы были разбиты в 1246 году Эль-Мансуром. Бейбарс был арестован и умер в тюрьме. В том же году харизминцы сбунтовались, потому как не получили за службу обещанных земель. Были окружены и уничтожены мамлюками по распоряжению султана. Убили всех. Мужчин, женщин, детей. Больше об этом народе никто никогда не слышал. Зло вернулось к своим прородителям. Матвей пришёл в себя в сумерках. Уже большое везение, что его мёр не добили кресницы. Скосил глаза влево, затем вправо, рядом мёртвые тела, сильный запах крови обильно пролитой на многострадальную землю. Тишина. Это завтра пойдут трофейщики из авоза, соберут оружие, щиты, латы с ним, у такова они остались. Железо стоит денег. Потом погребальные команды. Христиан похоронят, а хоризмийцев сожгут на общем погребальном костре. Они по своему обыкновению вечером устроили пир во знаменование победы, а утром уйдут. Все ценные с убитых уже сняли, зачем оставаться? Преодолевая слабость, Матвей правой рукой дотянулся до бокового кармана, лишь бы склянка не разбилась, уцелела. В пылу схватки Матвей с соседями сталкивался и сильные удары получал. Нащупал, достал из кармана, поднес к глазам цел кузырек. Зубами вцепился в пробку, вытащил, в рот сразу пролился эликсир. Вкуса нет, как и у воды, но на языке легкое жжение, покалывание вскоре появилось. Довольно быстро стал чувствовать, что появляются силы. Уже и левой рукой смог владеть. Овеими руками схватился за древко стрелы, напрягся, выдернул стрелу, присмотрелся к наконечнику. Для большего поражения рыцари наконечники ковали граненными узкие, дабы стрела прошла через смотровые щели шлема. Сочленение жестких лад либо пробило кольчугу. При стрельбе по пешим воинам, из-за щиты, имевшим только шлем и щит, применялись наконечники листовидные, широкие, наносящие обширные раны. Если такую стрелу тащить из тела раненого, то она наносит дополнительные травмы, потому как наконечник тащит за собой куски мышц, сухожилия, сосуды. Наконечник был именно узкий граненый. Ведь лучник целился по рыцарю. На Матвее была белая накидка с крестом. В центр креста стрела её угодила. После того, как ударил стрелу, в животе тепло разлилось, стало происходить какое-то движение, похожее на кишечную перистальтику. И силы прибывают, голова не кружится, слабость уходит. Почувствовал достаточный силы, чтобы сесть. Опираясь руками, сел. Накидка на животе заскоро звла от крови, но ладонь не пачкалась. Стало быть кровотечение наружное остановилось. С внутренним в брюшную полость неизвестно, но похоже и там идёт восстановление. Ещё несколько минут и Матвей встал, покачиваясь. Вспогнул мародёра, видимо, из деревни Форби, что неподалёку. С воплем потрошитель мёртвых ворнулся прочь, упал и уже на четвереньках, подвывая пополз. В негодовании Матвей схватил копье под ногами, метнул в негодяя и, наверное, попал, ибо завыл дурным голосом мародер, но пополз быстрее и исчез в темноте. Сил уже хватило, чтобы идти, но в какую сторону? Пойдешь не туда, попадешь в лагерь харизмейцев, где тебя показательно казнят, предварительно подвергнут пыткам. И ночь без луны, и без звезд сориентироваться по сторонам света невозможно. Просидел до рассвета на бранном поле. Вокруг мертвые, но они вреда не нанесут. Неприятно, но это лучше, чем попасть к хризмейцам. Да и когда разглядел деревню на юге, о палатке лагеря крестановцев на востоке, на холме, раздумывал, что предпринять. Идти к рыцарям, а если там победители? Рассвело уже достаточно, чтобы можно было прочесть буквы или цифры. Достал замусоленный листок из внутреннего тайного кармана, где он хранился, развернул. Путешествие в Палестину, в Святой город не оказалось удачным, надо признать. Но опыта он набрался. Причём отрицательный опыт зачастую лучший учитель, чем случайная победа. Это ещё большая удача, что уцелел. Громко и чётко прочитал цифры и очутился во дворе аптеки. Но никак прежде в одежде не порядок. Привычная одежда, но на рубахе подсохшее кровавое пятно на животе. В заде рубаху на коже живота едва заметный белёсый рубчик. Когда рана свежая, рубец красный, с годами светлеет, приобретает цвет кожи, так что его не всегда при беглом осмотре обнаружить можно. Как идти домой в столь испорченной рубахе? А стирать даже мылом такое пятно невозможно. Рубаху надо снять и выкинуть. Но как объяснить маме и Марии, которые встречают его с работы исчезновения рубахи, решил соврать, что химикаты попали, причем насквозь. Они знали, что он возится в подвале с разными веществами, зачастую дурно пахнущими, от которых одежда пропитывается запахами неприятными, стойкими. Поэтому вполне поверь. как и сделал. Рубаху снял и скомкал, решил выбросить в ближайшую урну. Корточку запахнул поплотнее, чтобы не видно было головы тела и домой. Рубаху, рубаху выкинул по дороге. И в памяти зарубки сделал: всегда себя осматривать по возвращении. А ещё зря нарожон не лесть. Повезло, что в кармане склянка с эликсиром была. Иначе бы смерть неминуема. И родители знать бы не могли, где их сын сгинул. Мамы дома не было. Марис сказала, что ушла к соседке. Но Мария глазастая сразу заметила отсутствие рубахи. Матвей озвучил свою версию прожёг на работе кислотами. Судя по взгляду девушки, засомневалась она, но рубаху чистую нашла и протянула. Надень, а то мама заметит, будет ругать. Кто бы сомневался. На каждую покупку деньги вы выкраивали. Одну рубаху или сарафан для женщин купить не проблема, хуже собою. Кожаные сапоги стоят дорого, нужно было жалование понемногу откладывать 2-3 месяца. Матвей решил из тайника взять деньги и на следующий день купить рубаху такой же расцветки. Есть хотелось как волку зимой, но надо ждать, когда вся семья соберётся. Привлёк на топчан стал осмысливать опыт Палестины. Ещё раз убедился уже на собственном опыте в эффективности и великой пользе эликсира жизни. Не будь его умер бы от раны под корбией. То, что выжил, заслуга философского камня. Пель при всём своём уме и обширных знаниях камень получить не смог. Крупицы золота добыл, но не исключено, что простой химической реакции из каких-то природных сплавов почитать бы умные книги. Но в библиотеке Пели нужных Матвею нет. Правда, в кабинете у аптекаря стоит большой, в рост человека сейф немецкого производства. Матвей полагал для хранения денег. Но один раз, когда Пель деньги убирал, заметил в сейфе пару старинных фриантов. Древние, потому что на пергаменте, а не на бумаге. Стала бы цена с для Пели большую представлять. Забраться в сейф невозможно, ключи пель носят в кармане жилетки на железной цепочке. И решил натвесь всё свободное время у Девять императорской публичной библиотеки. Основана она была в Петербурге императрицей Екатериной II. Возводилось здание по проекту Соколова очень долго, и открылась библиотека в 1814 году. В 1845 году была основана ещё одна библиотека Русского географического общества. Гвардейцам простолюдинам дозволялось читать книги в читальном зале, домой разрешалось брать лишь с дворянского звания, которые осознавали редкость и ценность некоторых книг. А простолюдины иной раз листки на самокрутке пускали, может и не сами, а домашние, но суть не менялась, портили так и поступил. На следующий день в воскресенье направился в публичную библиотеку. Аш-Шамльон был настоящий дворец. Дубовые шкафы, столы в читальном зале зелёным сукном покрыты, и тишина, хотя в зале десятка два человек есть. Только шуршание страниц иногда слышно. Библиотекарь вначале засомневался, что Матвей сможет прочитать книгу на латинском языке. Всё же молод, должность помощник аптекаря, но ни гимназии не закончил, ни лицея, где и греческий, и латинский учат, как и французский с немецким. Проверить решила, достала с полки книгу, на латыни открыла, ткнула пальцем, прочти. У Матвея получилось бойко и правильно перевести. Библиотекарь с трудом, скрыла удивления. Матвей думал о том, что скудное количество философского камня у него в тайнике скоро закончится. Да и не для получения золота он хотел его использовать, а только как эликсир жизни. Столько добрых дел можно сделать и для себя, и для людей, в чём сам убедился уже не единожды. Книги по истории читал, интересно было, чем закончится война в Палестине и по алхимии самособой. Библиотекарь обратила внимание на его предпочтение. — Позвольте заметить, юноша, не получится у вас философским камнем. — Это почему? — Уж сколько веков лучше ему мы пытались получить его? У кого получилось? Назовите хоть одну фамилию. — Извольте. Бернардо Тревизо, граф, проживавший в Радосе. Матвей обратил внимание, что мужчина за ближним столом замер, прислушивается к разговору. Особенно насторожился, когда Матвей назвал имя. Но имени мало, граф мог не оставить потомкам описания технологии получения философского камня. Даже если оставил по пробам шифрой. У алхимиков все металлы и вещества имели своё название. А ртуть меркурием называли. В ныне многие слова напрасно забыты. Да ещё и писали не только на латыни, вставляли греческие слова, французские За три недели, проведенные в публичной библиотеке, после работы и по воскресеньям Матвей ничего нового не узнал, ни на йоту не приблизился к разгадке. Впрочем, не он один терпел фиаско. Многие тратили годы, а то и всю жизнь, но так и не смогли узнать секрет. Потом мелькнула мысль, а не стоит ли попробовать с помощью цифровой комбинации вернуться на Радос и убедить графа поделиться секретом? Объяснить ему, что, мол, не обогодиться хочет, а помочь больным калекам. Хотя все клятвы — это только слова о сотрясании воздуха. Матвей какое-то время прожил с Бернардом, но не уверен был, что граф доверяет ему полностью. Однако попробовать стоит. Для начала попробовал вспомнить, в чем он был одет. Так престарелому графу будет проще его вспомнить. У стариков с памятью всегда проблемы. Что было давно, помнюt отлично, а что произошло полчаса назад или вчера, забыто напрочь. Набрасывал сам Матвей, что нашёл выход. Готовится стало, купил несколько листов бумаги, из аптеки забрал два карандашных огрызка, чтобы записи сделать. Надеялся, что ему удастся уговорить Бернарда открыть секрет. Должен же он понимать, что старый может уйти в мир иной в любую минуту. Либо сам, либо убьют, как янычары при набеге. Бывает только сомнение. Граф может понадеяться на созданный ему эликсир, на вечную жизнь, омоложение. Тогда зачем ему делиться секретом? И в ближайшую субботу после работы вышел во двор аптеки, четко произнес все цифры. По его мнению, хорошо подготовился. В карманах бумага, огрызки карандашей и даже складной нож на всякий случай. Мик, и он снова очутился на той же дороге, где в первый раз увидел престарелого алхимика. Только на этот раз дорога была пустынная. Но Матвей уже знал, где дом Бернарда и поспешил туда. Уже и каменный забор, видиный дом, что сразу он сторожил, а не видно никакого движения. Даже не слышно щебетания птиц, которые всегда жили на деревьях в вилле. А за 30-40 шагов Лёгкий ветерок подул порывом и стих, но принёс такой тошнотворный запах мертвечины, что Матвей едва не стошнило. Обошёл вокруг забора. Вот оно что. Лежали мёртвые тела юношар в перемешку с разбитыми глиняными военными. Уже птицы выкливывали глаза, но ткани лиц целые. Кровь, течь затекшая из ран, Запеклась, впиталась в землю, по ней ползают зеленые мухи. Один из глиняных воинов лежал в пяти шагах от калитки. Видимо, пал последним, защищая графа, исполнив свой долг. Матвей вошел через распахнутую калитку. В десяти шагах от калитки лежал убитый Алонсо. Матвей его сразу опознал. Пожилой слуга делал на вилле все, готовил, убирал, стирал. ходил на рынок за продуктами. Если бы Бернард был жив, он не оставил бы тело на дорожке, как-нибудь похоронил бы, пусть и не глубоко, вырыв могилу. Всё же грунт каменистый. Матвею с пазмостью снул горла откашлялся, потом крикнул: "Господин граф!" Только птиц голосом спугнул. Тишина звенящая. Решила смотреть дом, может быть, граф ранен, обессилил. помощи нуждается или убит. Не хотелось так думать, граф был добр к Матвею и в последний момент успел положить стеклянный пузырёк с эликсиром жизни ему в карман. Старался таким образом сберечь эликсир для потомков. Кто теперь скажет? Матвей в сарай зашёл, где раньше воины находились. Потом прошёлся по территории двора, по садику за домом. Пусто. Затем уже в дом вошёл, где его комната была на первом этаже, и с другой стороны дома Алонса. Никого нет, ничего не перевёрнуто, всё на своих местах. Стало бы чужаки сюда не добрались. Вышел во двор, запер изнутри калитку, чтобы не было неожиданностей. И мирные жители соседнего села мог зайти и да ещё принять Матвея за мародёра. Очень бы не хотелось. Потом поднялся в покой Бернарда на второй этаж. О, да здесь быстрым осмотром не обойдешься. Древние фолианты, а еще записи графа. Матвей уже знал его почерк. Если записи взять, получится целый мешок. Удастся ли с мешком вернуться назад? Бумага ведь тяжелая. Здесь изучить? Так сколько времени уйдет? Не один день, а скорее всего не отделаешься неделей. А еще надо что-то есть и пить. Пить-то вода в колодце есть, не варен, можно набрать. А продукты покупать на базаре, деньги нужны, но у графа где-то должны быть. Не знал Матвей, что обезлюдило соседнее село. Часть жителей при приближении османов успели убежать, других взяли в плен, чтобы продать в рабство. А кто сопротивлялся, убили. И село пустое, разграбленное, потому как и птицу, и коров, и овец осман увели с собой. И не эти, которые перед вялы лежат убитые, ибо живонности нигде не видно. Нагорчился Матвей из-за того, что перенос хоть и произошёл, но на несколько дней позже. Не застал он графа Целинь-Ястик. Чтобы время не терять, стал просматривать манускрипты. Брался за фолиант, пролистывал Если ничего получше и не было от Карлстурму, ибо попадались описания мореплаваний разными людьми, трактаты по медицине и астрономии, разносторонне пытался развиваться граф. К вечеру проголодался Матвей, спустился вниз на кухню, где печь была, где Алонсо готовил. Нашёл несколько сухарей в кувшине, слегка подсохшие маслены, найденное разделил пополам. Одну часть съел, другую оставил на завтрак. чтобы не терять драгоценное время на из за похода на рынок. Ещё несколько часов сидел с масляным светильником, пока не устали глаза. Потом многие фолианты отложил в сторону, как не интересующие его тематики. Так ведь мало записей пролистать, при дневном свете необходимо осмотреть лабораторию. Вполне может статься, что там обнаружится эликсир жизни. Ну зачем ему пропадать, с собой заберёт Он как эликсир выручил, есть откровенный спас от смерти в бою под Форбией. Уже поздно ночью, когда на небосклоне зажглись яркие звёзды, какие бывают только на юге, устали глаза. Внимание стало рассеиваться. Всё, хватит спать. Улёкся прямо в кабинете графа на его ложе. Вопреки ожиданиям, топчан в общине такой мягкий, как поддумывал сначала Матвею. Хм. Условия спартанские. Хотя Бернард мог позволить себе в соответствии с дворянским происхождением и доходами даже роскошь, но сном Матвей сразу и крепко. Говорят, на новом месте бывает бессонница. Матвей полагал, что после трудового дня наоборот спится крепко. Это бездельники маются бессонницей, баранов считают. Или люди больные, им простительно. На небосклоне сияла полная луна, в такое время всякая чертовщина происходит. Во второй половине ночи Матвей проснулся. Показалось, что есть в комнате кто-то, движение ощутил. Пожалел, что не положил рядом с лежанкой какое-либо оружие, нож, топор. Да хоть бы с поля боя, где мертвый осман и ятаган прихватил. Однако побрезговал. На тех ятаганах кровь невинных людей. Приоткрыл глаза. Точно. Двигается кто-то, вполне уверенно, как у себя дома. Вор? Или грабитель, узнавший, что граф покинул дом и решивший поживиться? Матвей лево сел на лежанке, хриплым с посудней голосом спросил. Ты кто такой и по какому праву здесь находишься? В ответ тихий смешок, потом легкий удар кремня окресала, искры и робкий поначалу огонек масляного светильника. Перед Матвеем в коричневом балахоне возник сам Бернард. Только странно то, что он был как привидение, полупрозрачный. У Матвея волосы на голове поднялись. Граф заговорил, но голос его тихий, шелестящий, шёпот, а не голос. Рад видеть тебя живым, Матвей. Хорошо, что ты вернулся, очень вовремя. Потому что сегодня полнолуние, и мы можем пообщаться. Ты мёртвый. Матвей едва выдавил из себя эти слова. "Да, убит я на чарме. Что тебя так удивляет? Все мы пока смертны, увы. Зато ты исчез неведомым образом и вновь появился. Делаю вывод, ты не так прост, Матвей. А обнаружил ли ты мой подарок?" "Да, благодарю, в кармане склянка. Сначала не понял, что это, но позже догадался". Мой нынешний учитель занимается алхимией, и какие-то знания у него перенимаю, хотя он к тайным меня не подпускает. И в другие времена я чужие земли удается перенестись тайком. Хозяин мой не подозревает, что одну из его тайн я открыл. Я всегда чувствовал, что ты не такой, каким хотел казаться, а поскольку ты разгадал, что в склянке явился узнать тайну эликсира жизни. Именно так, Бернард? Этот эликсир спас мне жизнь в битве при Форбе, это в Палестине. Тогда почему припоздал? Почему не появился до нападения ее на чар? Промашка в несколько дней от меня не зависит. Сам хотел тебя увидеть, за эликсир слова добрые сказать. А уж если секрет откроешь, до конца дней своих благодарен буду и обязуюсь применять его на благо нуждающимся, не для обогащения. хотелось бы велеть хотя ты простолюдин, не дворянского звания, когда обещания даются по рук и чести. Тут уж ты, волен решать, достоин ли я. А времени у меня мало, только до первых лучей солнца. А ещё завтрашняя ночь, следующее полнолуние через 28 дней лунный месяц, и свидимся ли ещё не знаю. Не хочу, чтобы знания мои, собранные за десятки лет, Трудных изысканий пропали бесследно. В этой комнате-то ничего не найдешь. Есть древние манускрипты, но там факты исторические, а самое ценное в моей лаборатории. Спустимся туда, захвати светильник. Кстати, перо, чернильницу и бумагу не забудь. Матвея аж затрясло. Неужели удача? Причем он и надеяться на такое везение не мог. Такая Матвей нашёл чернильницу, несколько перьев, да пару листов бумаги. Видение Бернарда пропало. Был и нет. Матвей направился вниз, освящая себе путь светильником. А граф его видение уже в лаборатории хихикнул. В моём новом обличии есть и плюс. Могу перемещаться сквозь стены. Но телесно воздействовать на живых не удаётся. Кстати, слева на полке есть мешочек с золотыми монетами. Забери, всё равно грабители сюда доберутся. Всё маломальски ценное вынесет. Это верно. Матвей уже с разрешения хозяина опустил увесистый, хоть и небольшой мешочек в карман. Золото метал тяжёлый. Теперь записывай, и смотри. Берёшь унцу и серы, добавляешь несколько капель крови, обязательно человеческой, живой. Можешь палец уколоть. Потом Матвей едва успевал записывать. А граф появлялся у полки с химикатами, показывал пальцем. Матвей подходил, читал наклейку на склянке или горшочке, нюхал. Перед ним открывался величайший секрет древности, причём не раскрытый до сих пор. Энтузиастов алхимиков поубавилось, поскольку никто за много веков не похвастался открытием. А теперь Матвей засомневался. Если Бернардо удалось, вполне может получиться и у других. Но секрет они унесли в могилу. Причины могут быть разные. К примеру, кто-то неосторожно поделился открытием с друзьями. Блеск золота затмевает разум. Подами открытия захотели воспользоваться, первооткрывателя убили. Но вот воспользоваться не удалось, потому что алхимик какую-то мелочь не досказал, вероятно, специально. Великий алхимик поспешил с философским камнем к правителю, к королю, императору, фараону. Правители могут именоваться по-разному, но суть не меняется: они действуют прагматично. Чтобы уберечь секрет магле алхимика навечно заточить в тюрьму либо отдать по лочу, ведь правитель не любит, когда кто-то иной, кроме них, может иметь много золота. Рациональное зерно в таких рассуждениях есть. Может рухнуть торговля Золото это и деньги для торговли, и злимое богатство в подвалах казначейства. Металл на все времена, притягивающий мысли зачастую недобрые. Сколько злодеяний из-за него совершилось, подсчёту не поддаётся. Набернард продолжал диктовать. Далите ложку вина в уксус и оставить на горячем песке, пока прочтёшь молитву отче наш. Затем снять и бросить щепотку зелёного меркурия. Запомнить ингредиенты и порядок действий, даже обладая хорошей памятью, непросто. Поэтому Матвей старался запоминать все детали, казалось бы, незначительные. Потом может оказаться, они важны, и о спросить не у кого будет. Торопливость приводила к кляксам. Повторял мысль снова. Наверное, час ушёл на запись, а то и больше. У Матвея часов нет, а во времена Бернарда были водяные, песочные и огромные на башнях замков или ратушах. Но понятие о времени было. С опасением и досаду увидел, как на востоке появилась серая полоса, предвещая скорый рассвет. Заметил это и граф. Отдыхай. В деревню на рынок не ходи, нет там живых. В подвале дома есть копченая рыба, окорок. как-нибудь перебьёшься, а следующей ночью я полюблюсь снова. Так много рассказать надо. Жаль, что не раскрылся ты передо мной ранее. Я уже стар, а учеников не было. Опасался знания сокровенные передать человеку недостойному. Знаешь? Мне досказал Грап, растворился в воздухе, как утренний туман над водой. Матвей поднялся в комнату Грапа. Запах здесь своеобразный, пахло красным деревом от мебели, маслами, чем-то непонятным, но приятным. Было ощущение, что от запаха мозг по-другому работал, кому скажи, не поверят. Лег Матвей на графский топчан, листы, испысанные рядом, положил, да и уснул. Проснулся за полдень, отдохнувший, в отличное настроение, еще бы. Граф сам поведал, как создать философский камень, Это ли неудача? Приподнялся на локте, а листков-то и нет. Неужели пригрызлось? Полнолуньи каких только снохню увидишь. Из покровов вчеравания, горечь потери, ибо всё запомнить не смог. Посмотрел вниз, а лист ски на полу, видимо сквозняком сдуло. Сразу радость, облегчение, ликование, не зря вернулся на остров. По совету графа спустился в подвал под кухней, Вотчины и слуги Олонца. Везде идеальный порядок, какой редко у мужчин бывает. Это женщины аккуратны. На веревочке висят небольшие копченые рыбешки, вроде воблы, а на крюке железном настоящий окорок, почти целый. На вилле это как неприкосновенный запас на случай непогоды. Об осаде, усадьбе никто не думал. Бернард подумать не мог, что османы осадят его дом. Хотя... Для чего тогда он создал глиняных воинов? Вероятно, чтобы обезопасить виллу от разбойников. И не прогадал. Матвей был свидетелем ночного нападения. Но главную опасность представляли янычары. Но все они полегли от големов. Скорее всего, это были все воины с судна. Если бы оставались еще османы, обязательно бы выслали вслед ушедшим лазутчиков узнать, почему и куда пропали 70 воинов. 70 янчар серьёзное сило. А раз так на острове, кроме рыцарских крепостей, есть ещё воинские лагеря. Не исключено, что капитан судна сделал именно такой вывод. Пропавших искать не стал и отчалил, чтобы доложить султану или визирю о пропаже воинов и опасности на Родосе. Окорок он Матвей обрадовался, и дома в северной столице пробовать его приходилось редко, потому что стоил изрядно. Окорок продукт вкусный и сытный. Кусков окорока было хоть хлебы и можно жить. Судя по почти целой ноге хватило бы на неделю, ежели есть три раза в день. Ножом отхватил ломоть сладонь размером, понюхал, откусил. Боже, как вкусно! Неужели есть люди, которые могут позволить себе пробовать такую вкуснятину каждый день? Кусок съел прямо в подвале. Немного подумав, отрезал такой же. Графу, поскольку он теперь привидение, мяса не нужно, а Лонсу убит. Если мы отвленесёмся съесть ветчину, чьё извение пропадёт. Да пусть лучше брюхо лопнет. В подвале ещё нашлись орехи фундук в небольшом глиняном кувшине, их тоже съел пригоршню. Напившись воды, почувствовал себя сытым. Единственное, что мешало теперь мерзкий трупный запах от павших янычар. Как ветер дул с той стороны, не помогали закрытые двери и окна, да и закрывать невозможно, жара, сразу от потом мокрый становишься. Спустился в лабораторию. Грав человек пунктуальный, но по-другому с химией нельзя. На каждой колбе склянке бумажки нанесены с надписями на латыни: Все осмотрел. Многие надписи в сокращенном виде, но понятны. Только на одной склянке две буквы с точками. Философский камень не подходит. Нет буквы «Р». Первый бук от латинского «Петра» — камень. Или все же эликсир жизни. Вторая буква «В» от латинского «Витая» — жизнь. Да что он теряет? Взял склянку и вышел на козыкалитку. выбрал относительно целого испугана, у которого не было одной руки и ноги. Капнул ему пару капель на лицо. Жидкость почти сразу впиталась в сухую глину. Несколько минут ничего не происходило, и Матвей уже расстроился. Если в склянке эликсир жизни, то несколько драгоценных капель потрачено впустую. Но дальнейшие события его испугали. Истукан зашевелился, опираясь на единственную руку, сел, осмотрелся, потом подтянул к себе отрубленную руку, приставил, таким же образом приставил и ногу. Поднялся, а уже и следов разлома глины не видно. Повернулся к Матвею, который замер. Что у Истукана в голове? Если там и мозгов-то нет. Вообще непонятно, как они двигаются, если нет костей и мышц, глаз Но силы у Голема много, и это Матвей на себе прочувствовал, когда боролся в шутку по просьбе Бернарда. Голем признал Матвея за хозяина. Либо потому, что тот оживил его эликсиром жизни, либо как-то незримо помог призрак Бернарда. Пусть он сейчас не виден, но Матвей ощущал его присутствие. Была какая-то связь на мистическом уровне. Голем склонил голову. Матвей выдохнул, ситуация разрешилась. "Собери мёртвые тела и сбрось в море. Оружие и деньги, если найдёшь, сложи во дворе". Сомнительно, что у юноча будут золотые цехины, но всё же. Не пропадать же добро, к тому же наверняка награбленному. Голем принялся за дело. Матвей забрался на каменный забор. Было интересно, за сколько времени управится с одним трупом глиняный стукан. Да еще с забора хорошо видна окрестность. Остерегаться надо, потому что не ясна обстановка на острове. Голем вернулся через час. Ориентировочно, конечно. Э-э-э. На семь десятков мертвых тел уйдет много дней, и они будут смердеть, привлекая диких зверей, вроде шакалов или птиц, ворон, стервятников. Да мало ли другой живности, питающейся мертвичиной. Когда голем вернулся, Матвей приказал: "Выбери себе глиняного повойника из тех, кто получше сохранился, оживим тебе помощника". Такой только один нашёлся, а за остальные фактически черепки. Видимо, в злобе янычары топтали упавших големов, рубили их китаганами и бакуски мелкие. И Матвей сомневался, удастся ли их собрать. Жалко было эликсира, тем более големов с собой в Петербург не заберёшь. А было бы здорово таких работников и защитников иметь. Узнать бы у Бернардо, как он их создал, заставил двоигорцев исполнять приказы. Не исключено, что такое можно повторить в своём городе. Потом передумал. Где их хранить? Да и испугаются жители Искуанов сообчат в полицию. Голимы арестуют либо забьют на куски. Всё же голенины не живые и хоть и двоигорцы способны. Интересно стало. Знает ли оголимых пит встречался ли с ними. Как убедил сам Матвей, цифровой код мог забросить немного не в туда, то либо в другую местность, скажем, в соседнюю деревню. И тогда всё пойдёт совершенно по-другому. Матвей же повлиять на события никак не может. Действующий Горемко и как собрал все ближайшие отломки, сложил их, и Матвей накапал эликсир жизни. И второе штука нажил Уже вдвоем взялись за мертвых. До вечера всех убрать не успели, но поскольку, по указанию Матвея, начали с тех, кто ближе к вилле, запаха поубавилось. Да и ветер сменил направление, теперь вду в другую сторону. Как стало темнеть, Матвей приказал истуканам собрать железные палки, привычное им оружие, и быть во дворе для охраны. Калитку запер. Поужинав ветчиной орехами, увлекся на топчан графа. День выдался беспокойный, но физически не утомительный. И всё же вздремнуть до полуночи не помешает. Заснул сразу, предвкушая скорую встречу с алхимиком. В Матвее вопросов много, как бы не забыть чего. В полночь Матвей проснулся от присутствия кого-то в комнате. Открыл глаза, перед ним тёмное пятно. Учитель вы здесь? Прошелестело в ответ: "Полночь, я обещал быть". Я должен повиниться, в лаборатории нашел эликсир жизни, воскресил двух глиняных воинов, не в моготу дышать трупными запахами до да тошноты. Воины носят трупы на берег, бросают в море, пусть рыбы сожрут, янычар. Ты сделал и плохо, и хорошо. То, что воины очистят землю вокруг дома, это славно, зачем им смердеть? И прохожие пугаться будут, плохо, что поторопился». Чтобы оживить, заставить срастись черепки, двигаться, нужна одна капля эликсира, той капал две. Отныне этих двух может убить только вода. Если истукан слишком пойдёт в реку или море, глина глина размокнет, потеряешь форму, то истукан превратится в ком глины. Вы намекает учитель на возможный бунт, ведь случай с нападением почти неубиваемый истукан очень хороший. — Все, может быть. Надо предусмотреть все варианты. Ладно, послушай, другое, как я эликсир болезней лечу. — Вроде пока я на Вилле жил, не видел, чтобы вы болящих принимали. — Все лени, мой друг. Что им здесь делать? Вдруг увидят то, что им не надо видеть. И Бернард принялся рассказывать, какие болезни удалось излечить и как. Кому-то капли помогли, а некоторым трепицы, смоченные эликсиром и прикладываемые к месту переломов. Об этом Матвей слышал впервые. Впрочем, опыта медицинского применения у него пока мало. Девушка сбитая лошадь и идиот с переломом пальца, и он сам ранен в живот. Вдруг окно осветилось яркой вспышкой. В ответ кинуло окно, горела хозяйственная постройка, кухня. под который подвал с вожделенной ветчиной. Вокруг огня, рвавшегося из окон, бегали два истукана. Они подожгли или тушить пытались. Но в руках ведер с водой не видно. Повернулся Матвей к Бернарду, дабы совет получить, что предпринять, а нет привидения. Учитель! Без ответа. А огонь все сильнее, и как бы на дом не перекинулся, искры от пожара во все стороны летят. Понял, надо спасаться. Кузырёк с эликсиром жизни кинул в карман, листочки с технологией изготовления эликсира из кармана его вовсе не заставал эта ценность величайшая. И будет ли в будущем он воссоздан ещё вопрос. Раздался сильный удар в дверь. Матвей выглянул в окно. В дверь ломился один из големвов, второй стоял, держа в руке горящую головню. Не сама кухня вспыхнула, И стуканы подожгли, и сейчас хотят дом поджечь. Матвей едва не застонал в расстройстве. Своими руками оживил, потратив драгоценный эликсир. Да что с них взять, если нет души, чести, мозгов? Пока Голем не сорвал дверь, а это дело нескольких минут, Матвей достал листок цифрами, громко и четко прочел. И ничего не произошло. остался стоять в комнате. Только удары прекратились. Посмотрел в окно, а истуканов нет. Подумал, сбой какой-то. Либо переволновался, цифры нечётко произнёс. Повторил, на этот раз удачно. Снова во дворе аптеке оказался. Похлопал себя по карманам, склядка с эликсиром здесь, лестки с порядком изготовления эликсира в другом кармане. Ох, какая досада и промашка! Мешочек с золотыми цехинами остался в комнате графа. Жаль, монеты позволили бы купить или арендовать дом, приобрести химикаты и немудреное оборудование самому сделать по рецепту Бернарда эликсир. То ли огорчиться упущением, то ли радоваться, что обошлось, и он благополучно в свой город вернулся. Махнул рукой и побрел домой. Хватит с него приключений, надо перевести дух. Поужинал, даже с Мари прогулялся к бирже, где сладков продавали калачи и пирожки с разной начинкой, да квас или ленцы на палочке, глиняные свистульки для детворы. Надышаться воздухом родного города не мог. Ни мертвым духом не пахнет ни гарью. Утром в церковь пошли все семьи, как принято по воскресеньям. А после за утренний завтрак. А мальчишки-газетчики оглушают криками «Необычное пришествие! Покупаете перед Ветербургской вести!» Так же предлагают и другие газеты. Оживление необычное. Многие люди покупали разного рода вестники. И Матвей не удержался, купил. А начал читать, оторваться не мог, остановился. Вчера вечером на Невском проспекте были замечены два необычных человека. Вызванный дворником Галямовым околоточный надзиратель не мог поверить своим глазам. По тротуару шли глиняные люди, причём без всякой одежды. Поначалу околоточный надзиратель Максимов подумал, что глиняные шутники обмазались прохожих повеселить или испугать. На настоятельные просьбы пройти в полицейский участок они не реагировали. Бросились бежать и попали под подводу ломового извозчика. Каково же было удивление надзирателей и любопытующих горожан, когда они увидели только глиняные черепки, никаких признаков человеческих тел внутри. Граждане заподозрили нечистую силу, вызвали дьякона с ближайшего храма, который провёл обряд очищения от сатаны. Матвей шокирован был. Оказывается, после первого прочтения цифрового кода в Петербург принеслись оба глиняных воина, а уже потом Матвей. Почему? Неужели от того, что он вдохнул в глиняные черепки, нечто вроде «жизнь»?